Стэнли Вуд без особых трудностей шел за Гонфалой, пока не потерял ее последние следы. А потом они заблудились и долгое время искали тропу, чтобы выбраться из леса. Вскоре они выбрались в долину. Если бы здесь был Тарзан, Вуд был в отчаянии. — Смотри, Бвана! — закричал один из вазири. — Город! Вуд взглянул туда и замер восхищением. Перед ними раскинулся город. Не какая-то деревушка, а белокаменный город с золотыми куполами. «Что за город?» — спросил он. «Я не знаю, Бвана. Я никогда прежде его не видел. Может, это Менсахиб?» — предположил второй. «Может быть. Тогда нас тут же возьмут в плен. Но, может быть, Ганфала томится тут же». «Надо постараться избежать плена. Если воины недружественны страны, они легко убьют нас, так как их очень много», — продолжал Вуд задумчиво. «Но мы в Азире», — гордо возразил храбрый воин. «Да, я знаю о вашей силе и храбрости, но что мы можем сделать против целой армии?» — воин покачал головой. «Но мы сможем попытаться». Ты настоящий друг. Ты можешь отправиться в преисподнюю за другом Большого Бываны. Я решил идти в этот город один. Лучше попасть в плен одному, чем всем нам. Все равно наш отряд ничего не может сделать с целой армией, как бы храбро они не бились. А если там друзья, тем лучше». — Одного меня вполне достаточно, чтобы найти девушку. Возвращайтесь домой и скажите Мувира, что я не нашел Тарзана. Если же вы встретите Тарзана, то расскажите ему все. Он сам знает, что нужно делать. А теперь счастливо. — Разреши мне последовать за тобой, а воинов я дошлю домой. — Нет, Варанье. Ты слышал? Это приказ. Иди домой. вот еще долго стоял, глядя вслед расстроенным воинам, затем зашагал вперед навстречу неизвестности. А в это время Тарзан тоже подошел к городу. Он стоял внимательно, разглядывая раскинувшийся перед ним город. Это был Катни, город золота. Впервые, когда он его увидел, было темно и пасмурно. Тогда город населяли враги. У власти стоял Валтор из города Анти. Теперь же светило яркое солнце, и город казался дружелюбным. Немона, королева, приговорившая Тарзана к смерти, была мертва. А Лексте, ее брат, был посажен на трон друзьями Тарзана, Тудосом, фордасом и Гемноном. А что касается жителей, они всегда любили Тарзана. С теплым чувством Тарзан входил в город. Он подошел к Золотому мосту. И спокойно прошел его. Стражники узнали его и открыли ворота. Капитан стражи хорошо известный Тарзану, проводил его до дворца. — Олег-то будет рад твоему возвращению. Подожди здесь, я сообщу о твоем прибытии. Комната была убрана роскошно, и Тарзан спокойно расположился в одном из золотых кресел приемной короля. Ему пришлось ждать довольно долго, прежде чем за ним вернулся капитан. Вид у него был озабоченный. «Прости меня, но у меня есть приказ арестовать тебя». Оглянувшись, Тарзан увидел два десятка копий, чьи острия были направлены на него, Тарзан ничем не показал своего удивления. Он был дикарем, а унижаться дикий зверь перед человеком не привык. У него отобрали оружие и отвели в комнату с зарешеченным окном. Дверь закрыли на засов. Тарзан подошел к окну и выглянул наружу. Напротив была степь. Ему очень надо было отдохнуть, какая бы опасность ни угрожала. Свернувшись клубком, он уснул.